Холодное тело к воде я поднёс и в лодку его положил. Плыви, дорогая, ей след произнес: не хватит предмены лыжи. Помутный, холодный холодное на воде на водке поплыла она. Я горем убит есть след подлетел. Зачем до греха подвела? Глава семнадцатая. Алтайский край. Раз уж мы заговорили о гостишках, то надо сказать тебе, дорогой слушатель, пару слов и о хорошем. Например, есть замечательная гостиница «Орленок», где у входа стоит огромная каменная композиция. Не знаю, кто ее делал и зачем, но она является почти точной копией места, где можно купить пегасов в третьих героях. Это игра такая. Heroes 3 называется. Нет, серьезно. Каждый раз, проходя мимо, я испытывал такое желание. Причем желание совершенно иррациональное, поскольку пегасами в героях я предпочитал не биться. Стоят они много, а защита у них не очень хорошая. И нормальный, казалось бы, отряд тебе могут разнести за 3-4 битвы. Даже если проапгрейдить их до Серебряных Пегасов. Вообще, из этого замка я предпочитал использовать либо боевых единорогов, у них крутая магия, выпадает нечасто, но если сработает, то реально круто. Либо проапгрейдженных Золотых Драконов. Тоже, конечно, не бог весь что, но иногда просто нет выбора. А, нет, еще, конечно, благородные эльфы. Защиты у них, признаться, вообще никакая. Но, во-первых, они стреляют издалека, а во-вторых, дважды, что выгодно отличает их от просто эльфов. А в-третьих, если раскачать себе удачу, то еще перед началом битвы они могут успеть выстрелить четыре раза. А это очень круто, поскольку атака, как я тебе уже говорил, у них очень серьезная. Впрочем, я, по-моему, отвлекся. Одним словом, хорошая гостиница, чистая и удобная, настоящего европейского уровня и даже в чем-то лучше. Или вот гостиница Державная, замечательная, почти домашнее место. И сервис, и номера выше всяческих похвал, и охрана приветливая, и всегда готовая помочь в каких-то бытовых вопросах. Нас там сразу узнали и очень приветливо встретили, и мы замечательно там провели время. А потом нас... Не менее приветливо проводили и попросили больше не приходить. Дело в том, что горшок закурил в номере, лёг на кровать, ты да и заснул. И сигарета — не горшок. Прожгла покрывало, простыню, одеяло, матрас и чуть ли не саму кровать. Хорошо, что сам горшок не сгорел, кстати. Страшное дело — не курите, ребята, в кровати. Я вам так скажу. Или вот шикарная была гостиница в Магнитогорске. «Лагуна». Называется, по-моему. Представь себе аквапарк. А по периметру у него номера. Выходишь из номера на третьем этаже, например, а перед тобой прозрачные окна и внизу аквапарк. Учитывая, что заранее нас никто не предупредил, это была приятная неожиданность. Нет, если уж доведется тебе, дружище, побывать в Магнитогорске, то останавливайся только в этой гостихе с аквапарком. А компромисс не для нас. Или вот Барнаул. Кроме того, что там живут самые нежные и чувственные девушки. Так, мы с тобой говорим о гостиницах. Подъезжаем мы как-то ближе к ночи в Барнаул. Темно, снег, холодно, но не сильно. Сугробов, впрочем, выше человеческого роста. Послали в гостишку, роуди за ключами и все такое. Сидим, просыпаемся и собираемся к переселению из автобуса. Мы целый день ехали. В более комфортные и менее трясучие апартаменты. И вдруг замечаем, что над гостиницей реклама пишет интересные вещи. Знаешь, бывает такая бегущая строка рекламная наверху зданий. Так вот, сначала она написала «Punks not dead», что было приятно. Потом «Punky hoi», что тоже радовало. Ну и, наконец, король и шут forever», что не могло не вызвать общего ликования. Поскольку крутилось это потом еще долго и было очень красиво. Тут надо сказать, что все это придумал наш большой друг и вообще человек-легенда – Миша Рапопорт. Или Миша Рапопорт, как мы его называли. Человек, правда, потрясающий, он достоин отдельной книги, поэтому не буду перегружать тебя информацией сверх необходимого и расскажу только одну историю. Мишка встретил нас достойно, поправил нам здоровье дарами Алтая и его области и остался с нами в гостишке поболтать. А надо тебе сказать, что это гостиница в Барнауле, хоть и хорошая, но слегка провинциальная. И сервис по снабжению постояльцев проститутками налажен там как-то через попу. То есть выглядит он так. Как только ты заселяешься в номер, то сразу звонит телефон. И какая-то бабушка явно по бумажке читает текст с предложением интимных услуг, причем особо оговаривается, что будет все, кроме анала. Что неудивительно ибо через это место, как я тебе уже сообщал, сделан весь сервис. Как только мы вежливо отказались и отсмеялись, снова звонок. И другая бабушка звонит и предлагает то же самое. И на удивленный вопрос, мол, вы же нам только что звонили, говорит, это не мы, это другая организация. И так каждые 15 минут. Особенно растрогала нас одна бабушка. Трубку взял горшок. И после того, как были перечислены достоинства всех-всех девушек, сказал, Все, кроме орала? Горшок даже изобразил расстройство, мол, как же так, бабуля? А она ему, ой, извини, внучок, неправильно прочитала, глаза уж не те, кроме анала, конечно же. К слову сказать, каждый пытался убедить звонящих бабушек прекратить это делать, и некоторые довольно грубо и агрессивно. А вот Горшок всегда был предельно вежлив и, можно сказать, предупредителен. Он уважал всякий труд, и не так уж важно, кому чем приходится зарабатывать на жизнь. Не от хорошей жизни ведь бабушки этим занимались, да и жалко их. Такой вот он рыцарь. Ну, по крайней мере, в данном случае. Так вот, звонят и звонят эти бабушки, прямо как в произведении Хармса, и начинают это уже конкретно доставать. И не спрашивают меня, почему мы не отключили телефон. Это мне неизвестно. И вот трубку берет Мишка Рапопорт и уже известное тебе предложение говорит, «Нет, девочек мне не надо, а есть у вас, сударыня, мальчики?» «А?» Трубка затихла, и нам почти час никто не звонил. Мы в это время поболтали, посмотрели телек и все такое, как вдруг звонок. «Нашли! Мы нашли! Мы нашли вам мальчика! Заказ оформляем!» На что Миша Рапопорт выдержал паузу и задумчиво так серьезным голосом говорит, «Вы знаете, а я уже передумал. Вот если бы вы мне козла привели, я бы его...» Больше нам никто не звонил. Обиделись, наверное. «Говорю вам, большой харизмы человек и замечательного остроумия для...» Хорошее предложение, да? Получилось. Кстати, это еще не конец. Точнее, конец одной маленькой истории и начало другой. Так вот, слушай, раз уж тебе интересны всякие подробности о гастролях. Разошлись мы часа в три, а скорее всего в четыре. А уже в девять какой-то урод! Я редко опускаюсь до прямого оскорбления людей, но поверьте мне, это был реально урод. Это скажет тебе любой, у кого сосед рано утром начинает пилить железную трубу болгаркой в коридоре. И прямо у меня под дверью. А мне не просто хотелось спать. Мне надо было выспаться. «Ведь сегодня еще концерт играть». С трудом вылез я из кровати и, открыв дверь, вежливо попросил перестать издавать такие ужасные звуки, ссылаясь на то, что мне необходимо выспаться. А тут все-таки гостиница, а не стройка. «А, конечно», — сказал строитель. И только я снова лег, он опять начал резать свои трубы. А их, как я заметил, у него в коридоре было много. Не желая развивать конфликт, я решил действовать по науке. Точнее, по правилам, чего я очень не люблю. Спустился вниз и попросил администратора прекратить этот шум. Мне, правда, очень хотелось спать. Очень милая в своей простоте тетенька-администратор зачем-то рассказала мне, что у них ремонт и реконструкция и всякие прочие подобные вещи. «И вы не представляете, как у нас будет красиво, когда мы закончим!» Завершила она свою речь, и даже глаза закатила мысленно, уже зря, невидимую пока окружающим красоту. «Но сейчас я хочу спать!» — возвал я к ее улетевшему воображаемой дали разуму. «А когда же нам еще ремонт делать? Ночью, что ли? Постояльцы жалуются?» Несмотря ни на что, логика в ее рассуждениях есть. «Пусть извращенная бесплодными мечтаниями, но есть», — подумал я. Одним словом мы договорились. И остановились на том, что шуметь они начнут в полдень, а до этого дадут мне еще несколько часов поспать. И только я лег, как что? Ты угадал, дружище. Красавец с болгаркой снова начал свое дело. Когда я не высплюсь, то, если честно, сам не свой. Я совершаю очень странные и нехарактерные для себя поступки. Или наоборот. Неважно. Но я достал свой гастрольный нож. «Довольно большой, куда же на гастролях без большого ножа?» Открыл дверь и посмотрел на рабочего. Видимо, что-то такое он прочитал в моих глазах, поскольку перестал резать и попытался даже что-то сказать. Совершенно молча я обрезал ему вилку на болгарке, сунул обрубок в карман, а потом, взяв ее, болгарку, Из безвольных рук строителя выкинул в открытое окно. Из него и торчали трубы, которые нужно было резать не на улице, а именно под моими дверьми и именно в тот день, прямо в большой сугроб. Потом развернулся и лег спать. Сквозь сон я еще слышал какие-то крики и стук в дверь, но не придавал этому значения. Все это было ничто по сравнению с утренним звуком болгарки. Кстати, наутро мне никто ничего не сказал. Решили, что так и надо. Вот такой город Барнаул. Кстати, вот если ты, дорогой слушатель, вдруг будешь или уже есть в Барнауле, то обязательно передавай Мишке от меня привет. Думаю, ему будет приятно, а мне так точно будет. А учитывая, что эту книжку слушают только друзья, то получится, что один мой друг передаст привет другому. Вот такая заморочка.